глава 8 после потопа брауни ты делаешь кучу работы президент джордж буш директору федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях майклу брауну во время поездки по опустошенным ураганом территориям поработайте как следует сказала нам на прощание джулия гербердинг директор Центров по контролю и профилактике заболеваний. Она села на борт нашего «Гольфстрима» и улетела в Атланту. Сентябрь 2005 года. Прошла примерно неделя после того, как ураган Катрина обрушился на Новый Орлеан. Джулия улетела, а мы вчетвером остались на взлетно-посадочной полосе Международного аэропорта имени Луи Армстронга. Ее инструкции и почти все наши ресурсы ограничивались этим напутствием. У нас, как и у тысяч других людей, оказавшихся тогда в этом регионе, не было ни транспорта, ни еды, ни крыши над головой. Доктор Гербердинг прилетала для демонстрации флага на пресс-конференции с министром здравоохранения и социальных служб Майком Левиттом, а мы остались специалист по системам связи Дэйв Дейгл, инженер-эколог, по крайней мере, я так думал, Терренс мэнинг ветеринар и опытный эксперт по катастрофам из нашей группы Центра гигиены окружающей среды доктор кэрл Рубин, и я, руководитель команды. Мы должны были помочь укрепить инфраструктуру здравоохранения, которая пострадала от урагана и наводнения. Но сначала нужно было как-то добраться до города. Нам повезло. Руководитель отдела безопасности Центров по контролю и профилактике заболеваний был знаком с майором Гидри из Национальной гвардии Джорджии, и тот направил в Новый Орлеан два армейских внедорожника и четырех солдат под командованием капитана Дэвида Смита. Они должны были перевозить нас, охранять и помогать в нашей работе. Появились они лишь поздним вечером, но мы все равно были в восторге, что можем продолжить свой путь. Время, проведенное в аэропорту, показалось нам вечностью. Мы хотели разобраться, что происходит, однако первой задачей для нас стал поиск жилья и какой-нибудь еды. Жилье удалось найти в двух часах езды от города. На следующее утро, поспав всего несколько часов, мы сели в машины, и помчались в Новый Орлеан по захламленным и усеянным трупами дорогам. Нашей первой остановкой стал городской департамент здравоохранения, но работников буквально смыло из офисов, как и всех в городе. Здание было брошено. Мы решили пробираться в Гарден-Дистрикт, где ситуация была немного лучше. Собор Святого Людовика и особняки рядом с парком Одюбона были разрушены ураганом, но не затоплены. Спустя некоторое время мы поймем, что в этом городе между социально-экономическим уровнем жизни и высотой над уровнем моря есть определенная связь. В Гарден-дистрикте мы нашли больницу сети «Киндред» для хронических пациентов. Здание пустовало. Внутри мы встретили солдат из армейского резерва, но они в основном просто слонялись без дела, пили и ели все, что могли найти. Я попросил их помочь привести учреждение в рабочее состояние, они моментально испарились. Больница находилась в запущенном состоянии. Были сообщения о мародерстве и насилии. Когда сопровождавшие нас гвардейцы услышали стрельбу, мы погрузились в джипы и уехали. Однако на следующий день Центра по контролю и профилактике заболеваний Провели переговоры с центральным офисом компании, которой принадлежало учреждение, и нам официально разрешили его реквизировать. Наши специалисты наладили там беспроводную связь и превратили здание в полноценную оперативную базу, которую мы назвали Федеральным центром медицинских ресурсов. Во все районы, больницы и импровизированные клиники мы направили оперативные группы, чтобы собрать информацию сколько человек осталось, кого и от чего лечат, как нам предоставить необходимую помощь, что нужно сообщить этим группам людей. В здравоохранении постоянный круговорот данных. Они стекаются в центр принятия решений и превращаются там в руководство к действию, как кровь, которая от органов поступает в сердце, а из сердца возвращается в органы. Мы должны были хорошо потрудиться, чтобы восстановить этот живительный кровоток в разрушенном буре Новом Орлеане. Ураган Катрина стал самым масштабным природным катаклизмом в истории США и седьмым по силе атлантическим ураганом за всю историю наблюдений. Всего через несколько недель за ним последуют ураганы Рита и Вилма, Эти катастрофы и вызванное ими затопления погубят до 1800 человек. Совокупный материальный ущерб оценивали в 108 миллиардов долларов, в два раза больше, чем после урагана Эндрю в 1992 году. Конечно, на побережье Мексиканского залива ураганы не редкость. Когда бушевал их дедушка, галвистонский ураган 1900 года, Скорость ветра достигала 54 метров в секунду. Потом измерительные приборы просто сдуло. Ураган поднял пятиметровую штормовую волну и унес жизни от 6 до 12 тысяч человек. Разрушения были настолько масштабные, что точно подсчитать число погибших оказалось просто невозможно. С тех пор было много страшных ураганов. Карла, Камилла, Эндрю, но в последние десятилетия они не являлись без предупреждения. О приближении Катрины объявили в общенациональных новостях. Было много разговоров о возможном ущербе, особенно если прямой удар придется по Новому Орлеану. Позже Национальный центр по наблюдению за ураганами и Национальную метеорологическую службу США – будут хвалить за своевременную и точную информацию о серьезности ситуации из-за отслеживания надвигавшегося шторма. Катрина сформировалась над Багамскими островами в последнюю неделю августа 2005 года, пронеслась по югу Флориды как ураган первой минимальной категории, сбросила 450 мм осадков и оставила без электричества полмиллиона человек. Ветер переворачивал жилые прицепы, срывал крыши, несколько человек утонуло. Было другой ущерб, но не катастрофических масштабов. Флоридцы привыкли встречать трудности, и при поддержке Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, предоставившего автоцистерны с водой, лед и медицинские принадлежности, благополучно справились с последствиями стихии. Катрина тем временем направилась на северо-запад. Теплые воды Мексиканского залива придали ей сил и превратили в полноценный ураган пятой высшей категории с постоянными ветрами скоростью до 67 метров в секунду, в два раза больше, чем скорость ветра при урагане первой категории. Если такой мощный ветер ударит по суше, Он разнесёт небольшие строения в щепки, а те, что устоят, накроет волной из осколков этой шрапнели. Джефф Хингл, шериф прихода Плакиминс, предупредил, что если Катрина, достигнув материка, сохранит пятую категорию, дамбы не выдержат. Вода сметет их или просто зальёт. Власти девяти прибрежных приходов, так в Луизиане называют округа, расположенных за пределами Нового Орлеана, и сдали распоряжение об обязательной эвакуации населения. Людям приказали покинуть район и двигаться на север на возвышенную местность. Даже Луизианское общество защиты животных проявило предусмотрительность и за несколько дней до урагана отправило своих беспризорных питомцев в Хьюстон. Эту историю подробно описал Дуглас Бринкли в книге «Великий потоп» исчерпывающим повествование о урагане Катрина и его последствиях. К сожалению, никто не позаботился о простых людях. У самых бедных жителей города не нашлось защитника, который обладал бы политической волей, ресурсами и способностью планировать. Большинство приказов об эвакуации вступили в силу к субботе 27 августа почти за двое суток до урагана. В тот же день руководство атомной электростанции «Уотерфорд-3», расположенной к западу от города, привело в действие собственный план на случай чрезвычайных ситуаций. Станция была остановлена, а дизельные генераторы начали вырабатывать энергию для защиты реактора. В этой ситуации заверение городских властей, что низинные районы не зальет, а если и зальет, то воду быстро откачают, выглядели в лучшем случае стремлением выдать желаемое за действительное, а в худшем – невообразимой халатностью. В ту субботу на закрытом совещании в городской ратуше мэр Рей Нейген излучал необъяснимую уверенность, что ураган изменит курс и не затронет город. Годом раньше ураган Иван – о приближении которого кричали все местные телевизионщики, свернул на восток, и катастрофы не произошло. Но, как говорят финансисты, прошлые успехи – не повод ставить все на кон. У Нейгена были полномочия, чтобы распорядиться об обязательной эвакуации жителей, но в тот день на пресс-конференции он сказал, что должен сначала посоветоваться со своими юристами. По мнению местной газеты «Таймс» пикиюн мэр опасался, что гостиницы и другие компании подадут на него в суд, если потеряют клиентов, а угроза в итоге окажется дутой. В конце концов, туристическая отрасль приносит Новому Орлеану 5 миллиардов долларов в год. В пять вечера в субботу мэр появился с губернатором Луизианы Кэтлин Бланко. Оба политика принадлежали к Демократической партии но отношения между ними были натянутые бланко бывшая учительница заняла пост губернатора всего год назад во время предвыборной кампании нейген вопреки партийной дисциплине поддерживал ее соперника республиканца бобби джиндала возникшая из за этого взаимная неприязнь не сулила ничего хорошего с точки зрения сотрудничества мэра и губернатора в период кризиса результатом этой пресс конференции стало нечто вроде приказа об эвакуации города. Эвакуация была добровольной, власти лишь настоятельно рекомендовали жителям уехать, но не настаивали. Некоторые люди восприняли это как сигнал, что ничего страшного не произойдет, хотя тем же вечером Национальный центр по наблюдению за ураганами допустил возможность, что Катрина ударит по городу в течение 48 часов всей силой урагана пятой категории. В тот момент у людей еще были шансы на спасение, если бы они знали, что делать, и располагали хоть какими-то ресурсами. К сожалению, даже приказ об обязательной эвакуации не смог бы волшебным образом перенести население в безопасное место. В Новом Орлеане, одном из самых бедных городов в стране, Каждая четвертая семья зарабатывала в год меньше 15 тысяч долларов. Официальные сообщения, включая приказы об эвакуации, передавали главным образом в телевизионных новостях, хотя у многих обитателей города не было телевизора. Люди, которые не могут купить телевизор, как правило, не могут позволить себе и автомобиль. В субботу жители начали покидать город. К воскресенью, Все шоссе оказались забиты настолько, что путь в соседний Баттон-Руш, 130 км, занимал не меньше 7 часов. Но стоявшие в пробке люди хотя бы уезжали, а 20% населения оставалось в городе, преимущественно в беднейших районах, которые как раз находились в самых низинных местах. Мэр Нейген и другие муниципальные чиновники словно напрочь забыли о том, что более сотни тысяч взрослых жителей города, которым они руководят, не имеют ни автотранспортных средств, ни 50 долларов на автобусный билет, ни какой-либо возможности забрать с собой домашних животных, с которыми многие не хотели расставаться. Ситуация усугублялась тем, что было прекращено автобусное сообщение, единственный способ спасения для людей без машины. Муниципальная полиция, наверное, могла бы помочь беднякам выбраться. Но многие полицейские сами бежали из города вместе со своими семьями, наплевав на свои обязанности и долг перед обществом. К трём часам утра в воскресенье 28 августа передний край урагана находился на расстоянии примерно 500 километров от побережья и двигался на север со скоростью 16 километров в час. По данным авиаразведки, проведенной над Мексиканским заливом подразделением охотников за ураганами с базы военно-воздушных сил имени Кислера рядом с городом Белокси в штате Миссисипи, Катрина достигла колоссальных 800 километров в диаметре, а максимальная скорость ветра – невообразимых 90 метров в секунду. Это был один из самых яростных штормов за всю историю наблюдений в США. В десять утра в воскресенье, когда до побережья урагану оставалось меньше суток пути, мэр Нейген, наконец, осознал всю полноту происходящего и издал первое распоряжение об обязательной эвакуации нового Орлеана. К сожалению, это было сделано слишком поздно и крайне бездумно. В то же воскресенье... В штаб-квартире Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Майкл Браун провел видеоконференцию с участием президента Буша, министра внутренней безопасности Майкла Чертоффа и специалистов по управлению чрезвычайными происшествиями из всех штатов, расположенных на побережье Мексиканского залива. Все присутствовавшие дружно заявили, что готовы оказать помощь, если их об этом попросят. Президент не задавал никаких вопросов и быстро отключился. Вероятность того, что огромная штормовая волна пробьет дамбы Нового Орлеана и на несколько недель затопит большую часть города, даже не обсуждалась. В понедельник, 29 августа, в 3 часа утра, метеорологический буй в Мексиканском заливе, примерно в 80 километрах к востоку от реки Миссисипи, зарегистрировал, 12-метровые волны. Вскоре после этого огромная масса воды прорвала защитные бетонные дамбы вдоль канала 17-й улицы в северной части Нового Орлеана. Этот канал отводил через город воду из расположенного чуть выше озера Понт-Шартрейн. Поначалу прорыв был небольшим, но в последующие часы увеличился. Стало очевидно, что самые низинные, самые уязвимые районы города будут затоплены. К счастью, когда тем утром Катрина достигла суши, она уже не была ураганом пятой категории. Однако это была полноценная третья категория с устойчивым ветром скоростью от 50 до 60 метров в секунду. К югу от города, в рыбацкой деревушке Бюра, в приходе Плакиминс, Ветер достигал 72 метров в секунду. Тим Джонс, корреспондент газеты «Чикаго Трибьон», сообщал, что масштабы разрушения были такими, словно территория оказалась на передовой климатической войны. Уничтожено было всё — дома, скот, природа. К счастью, жители успели эвакуироваться, и никто не погиб. Неудивительно, что под натиском шторма который низвергал потоки ливня на слабые дамбы, вода в Миссисипи поднялась до новых высот. В конце концов, протяженная система земляных валов, благодаря которой город вообще существовал, окончательно сдалась, и мощная река стремительно начала отвоевывать низины, десятилетиями для нее закрытые. Устаревшие дамбы Нового Орлеана оказались бессильны перед стихией многие специалисты считают это происшествие крупнейшей катастрофой гражданской инженерии в истории соединенных штатов системой даммп управлял корпус инженеров армии сша который разработал и построил ее после принятия закона о борьбе с наводнениями 1965 года в 2005 году когда ударила катрина только в бюро корпуса в новом орлеане работали 1300 сотрудников. Впоследствии против корпуса были поданы судебные иски, однако другой закон о борьбе с наводнениями, принятый Конгрессом в 1928 году, освобождал корпус инженеров от финансовой ответственности. Даже в свои лучшие времена городская система борьбы с наводнениями представляла собой изношенную, сделанную наспех сеть каналов, дамб, насосов и шлюзов, остальные сваи, которыми корпус укреплял валы, явно были слишком короткими. Новый Орлеан похож на блюдце. По краю расположены дамбы высотой от 3 до 5 метров. Постоянное чувство беспокойства, возникающее из-за весьма опасного положения этого города, особенно усиливается когда ты стоишь на вершине такого вала и видишь, что уровень реки по одну сторону от тебя выше уровня улиц по другую сторону дамбы. Когда город строился, он был слегка приподнят над уровнем моря. Лет через сто он вполне может оказаться в Мексиканском заливе, причем довольно далеко от берега. Вода может поступать в город как с юга из Мексиканского залива, так и с севера, из озера Понт-Шартрейн. Некоторые жилые районы после каждого сильного ливня превращались в небольшие озерца. Во время штормов, во время штормов вода переливалась через дамбы так часто, что в городе построили сложную сеть из 22 насосных станций. Разумеется, строители исходили из предположения, что вода, которую откачивают за дамбы, не будет течь обратно сквозь дыры и трещины. Все началось еще в 1719 году, когда Луизиана была жемчужиной в короне французской колониальной империи. Губернатор Луизианы Жан-Батист Лемуан де Бьенвиль приказал поднять и укрепить берега реки, чтобы основать город. Всего через три года по Новому Орлеану ударил ураган, и город оказался залит водой. Глубина доходила до трех метров. Когда вода отступила, строительство дамб возобновилось. Историки позже не раз замечали, что лимуан поступил бы куда разумнее, если бы выбрал для города место в 130 километрах выше по реке, там, где сейчас располагается Батон-Руш. Излишняя самоуверенность, выраженная в дивизии «Наслаждайся хорошими временами», оставила глубокий отпечаток в характере этого города. Задолго до того, как Томас Джефферсон в 1803 году приобрел лузиану у Франции, отцы-основатели Нового Орлеана постановили, что небольших инженерных усилий будет вполне достаточно, чтобы избежать затопления и обеспечить городу процветание. По обе стороны реки возвели еще километры дамб, но дно заиливалось и повышалось, с ним рос уровень воды, и валы приходилось периодически наращивать. Сам город, как и очень многие прибрежные районы Мексиканского залива, тем временем продолжал понижаться, точнее погружаться, в среднем на 90 сантиметров за последнее столетие. Улицы города регулярно заливали дожди, и воду приходилось постоянно откачивать, кроме того, разрушались отдаленные заболоченные земли и барьерные острова, Все это и приводило к понижению уровня города относительно уровня реки. Оптимистичные расчеты не оправдались. В 1849 году в престижном жилом районе рухнула дамба. 200 городских кварталов оказались затоплены, и больше месяца город оставался под водой. В 1927 году великое наводнение на Миссисипи опустошило всю дельту этой реки вплоть до Арканзаса. Больше сотни прорывов дамб и бесчисленные человеческие жертвы. 200 тысяч человек остались без крова. Многие пострадавшие были неграми из прихода Сен-Бернар, находившегося к югу от Нового Орлеана. Инженеры там специально взорвали дамбу динамитом, чтобы снизить уровень воды и спасти богатые районы, расположенные выше по течению. Неудивительно, что сегодня большинство местных афроамериканцев почти не верят в честность и справедливость людей, которые управляют дамбами. Помимо ураганов, дельта страдала и от медленной, но непрерывной деградации прибрежных маршей. Эти болотистые участки не только являются домом для морских обитателей, без которых немыслимо богатая луизианская кухня, но и действует как буфер, защищая берег от штормов. За последние сто лет четыре с лишним тысячи квадратных километров маршей было утрачено в результате эрозии. Свой вклад в разрушение маршей внесли и нефтяные компании – которые производили выемку грунта и строили каналы для прокладки трубопроводов и обслуживания морских буровых установок. Часто говорят, что по статистике Мексиканский залив каждые 38 минут отвоевывает у штата площадь суши размером с футбольное поле. Новый Орлеан в среднем на метр и восемьдесят сантиметров ниже уровня реки. Некоторые участки – в особенности в девятом районе, ниже уровня реки на три с лишним метра. Основной удар пришелся на низинные, бедные районы. Большинство людей, ставших жертвами стихии, погибли сразу после прорыва дамб. В некоторых местах еще несколько недель стояла мутная грязная вода. В конце концов, воду откачали. В этих низинных районах традиционно жили негры. до Катрины, Две трети населения города составляли афроамериканцы. В Нижнем Девятом районе более половины жителей владели своими домами, однако улицы, на которых были расположены эти дома, не имели твердого покрытия, а по обочинам иногда были прорыты дренажные канавы, как в азиатских или африканских деревнях. Для сравнения, особняки на Сен-Шарль-Авеню и в Гарден-Дистрикте, а также дома в Лейквью, центральном и складском районах и большая часть французского квартала были расположены на возвышенности, а население там было преимущественно белым. Ужасная смерть постигла многих из тех, кто забрался на жаркие душные чердаки своих домов, чтобы спастись от поднимавшейся с нижних этажей воды. Кое-кому удалось пробить дыры в крышах и дождаться помощи. Некоторые прямо на крышах писали, Помогите». Люди, отвечавшие в Новом Орлеане за подготовку к чрезвычайным ситуациям, выстрелили себе в обе ноги еще до прихода Катрины. Вместо того, чтобы стратегически рассредоточить лодки и автомобили повышенной проходимости по всему городу, Национальная гвардия Луизианы перед приближением шторма собрала все транспортные средства в казармах имени Джексона на Сен-Клод-авеню в 9-м районе на старой армейской базе, построенной в 1830-х годах и ставшей затем штаб-квартирой национальных гвардейцев. Когда дамбы прорвало, казармы затопило, они ведь находились в 9-м районе, и очень нужное спасательное оборудование вышло из строя. У городской пожарной службы Было в общей сложности пять лодок на случай подъема уровня воды, но в момент удара стихии исправными оказались только три лодки. Гражданам, которые попали в беду и отчаянно нуждались в помощи, не повезло. В городе был свой мобильный командный центр, перепрофилированный тягач с прицепом, набитый оборудованием для связи. Однако никому даже в голову не пришло разместить его за пределами зоны затопления. Мобильный центр перестает быть мобильным, если он не движется, и не слишком полезен, когда находится под водой. Командный центр всех аварийно-спасательных служб, полиции Нового Орлеана, полиции штата, пожарных, национальной гвардии, береговой охраны и так далее столь же бездумно разместили в городской ратуши. Тот факт, что штаб по чрезвычайным ситуациям находился на девятом этаже здания, не имел никакого значения. Когда здание затопило, в нем отключилось электричество, не было ни персонала, ни связи, и от командного центра осталось одно название. Стоит ли удивляться, что мэр Нейген спешно покинул тонущий корабль, и устроил себе личный центр управления в гостинице «Хайят Ридженси» на одном из ее верхних этажей. Единственным местным органом власти, который, кажется, имел хоть какое-то представление о планировании в случае чрезвычайной ситуации, был Департамент дикой природы и рыболовства. По указанию губернатора, сотрудники этого департамента разместили в разных точках вдоль побережья более 200 лодок для проведения поисково-спасательных работ. При этом нельзя сказать, что масштаб катастрофы, поразившей Новый Орлеан, было так сложно себе представить. Менее чем за год до Катрины журнал National Geographic в номере за октябрь 2004 года опубликовал подробный сценарий удара сильного урагана по Новому Орлеану, с катастрофическим затоплением целых районов города. Журнал предлагал читателям представить себе французский квартал, залитый водой по самые кованые балконы. За несколько месяцев до этого сотни чиновников из различных правительственных ведомств приняли участие в симуляции возможных сценариев, организованной Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях. Что будет, если ураган третьей категории ударит прямо по Новому Орлеану? Учения продолжались неделю. В них были использованы подробнейшие компьютерные модели, разработанные в Университете штата Луизиана. По мнению ученых, наиболее вероятный сценарий выглядел так. Три метра стоячей воды по всему городу, полмиллиона жителей, попавших в трудное положение и неспособных, или не желающих выбраться из города. 23 миллиона кубометров сырого зловонного мусора, поднятые водой из-под земли гробы, которые плавают по улицам, а также стаи диких собак, бродящие везде, где осталось сухое пространство. Согласно сценарию симуляции, число жертв только в городе достигнет 24 250 человек, Еще 37 тысяч. Погибнет в близлежащих районах. Однако, когда 29 августа 2005 года сценарий National Geographic с поразительной точностью воплотился в жизнь, в городе не нашлось ни единого сертифицированного Красным Крестом аварийного убежища в школе или общественном здании. Организация отказалась одобрить какие-либо укрытия. По оценке Красного Креста, весь город расположен слишком близко к уровню моря, и безопасных мест там просто не может быть. Позже мы узнали, что план эвакуации все-таки существовал. Точнее, нечто похожее на план эвакуации. Он занимал полторы страницы в четырнадцатистраничном буклете о всеобъемлющей городской программе по управлению в чрезвычайных ситуациях. Там упоминались официальные эвакуационные зоны, якобы защищенные от наводнения площадки, где жители смогут собраться для того, чтобы их организованно вывезли из города. Но эти зоны так и не были определены. Вопрос отложили как требующий дальнейшей проработки. В разгар спасательных работ связь была ужасной, даже с Центрами по контролю и профилактике заболеваний. Я помню записку, написанную от руки на салфетке из «Данкин Донатс», которую по факсу отправили в наш Центр по управлению чрезвычайными ситуациями. «Кому?» Центр по управлению чрезвычайными ситуациями, Центры по контролю и профилактике заболеваний. От кого? ИСФ-8, Новый Орлеан. Просим срочно отправить в Батон-Руж, штат Луизиана, стадион имени Питера Маровича, жидкости для внутривенных инъекций, пробирки для крови, парацетамол в таблетках, внутривенные катетеры, Азитромицин, ибупрофен 800 мг, подушки просто не одноразовые. Это называется управлять на ходу. Когда я стал директором программы подготовки, я шутил, что мы выделяем стратегические национальные резервы по запросу на обратной стороне салфетки. После вспышки сибирской язвы в 2001 году Фил Нейвин, отставной полковник армии США и глава нашего Центра по управлению чрезвычайными ситуациями, совместно с доктором Ричем Бессером, главным редактором телеканала ABC по здравоохранению и медицине, который будет исполнять обязанности директора Центров по контролю и профилактике заболеваний, полностью пересмотрел всю структуру отчетности Центров по контролю профилактики заболеваний в период катастроф. За день до того, как Катрина обрушилась на город, Рича назначили руководителем нашего координационного бюро по терроризму, готовности и чрезвычайному реагированию. Некоторое время мы действовали хаотично, и каждый хотел пообщаться именно со мной, но по мере того, как центры разворачивали на побережье Мексиканского залива крупнейшую на тот момент спасательную операцию и организовывали убежище по всей стране, ситуация под руководством Рича стабилизировалась. Каким бы отвратительным ни было планирование до Катрины, реакция на случившееся была еще хуже, и это усугублялось характером катастрофы, нехваткой информации и стычками властей на местном уровне, уровне штата и федеральном. Главной проблемой была испорченная коммуникация между мэром и губернатором. Связь между губернатором и президентом была чуть лучше. Было много пустой болтовни, разговоров о том, что мы все должны работать вместе. «Все прекрасно!» — слышалось отовсюду. А на самом деле не было ни координации действий, ни сотрудничества. Поговаривали, что мэр Нейген отправился в Лас-Вегас — или уехал на неделю в Даллас, хотя в тот момент он должен был находиться в Новом Орлеане и пытаться поддерживать жизнь в своем городе. Практически все линии связи перестали действовать, поэтому, чтобы узнать, что происходит в каком-то районе, приходилось идти туда пешком. Это нередко было опасно, а иногда и просто невозможно. Прошло несколько дней, Прежде чем власти осознали, до какой степени разорены некоторые низинные районы, например, Нижний 9, даже те горожане, у кого телефон продолжал работать, обнаружили, что из-за урагана отключилась большая часть местной системы 911. Вместо неё срочные вызовы начали принимать радиостанция Нового Орлеана WWL. Люди из Нижнего 9-го района постоянно звонили и просили прислать спасательные лодки. Даже если радио было не в силах помочь им, оставалась надежда, что кто-то из слушателей узнает по голосу близкого человека. В целом, главной медицинской проблемой во время ураганов и других природных катаклизмов является риск инфекционных заболеваний, причем исходит он не от мертвых. Разлагающиеся тела жертв таких катастроф не представляют большой опасности, в отличие, например, от трупов людей, умерших от эболы, хотя, конечно, немного мешают и, несомненно, заслуживают уважительного обращения. Еще одной серьезной проблемой становятся респираторные и диарейные заболевания, возникающие в местах скоплений людей, особенно в укрытиях. Важно прежде всего поддерживать гигиену и мыть руки. К счастью, в США практически нет тифа и холеры, эндемичных в других странах, и крайне редко случаются вспышки кори, характерные для лагерей беженцев. Иногда приходится иметь дело со столбняком и лептоспирозом. Случаи этого заболевания отмечаются после наводнений. Болезнь передается с мочой грызунов. После Катрины мы действительно наблюдали в Луизиане и Миссисипи небольшие кластеры заражения ран вибрионами, средовой патоген через паводковую воду, около двух десятков случаев, диарейные заболевания в укрытиях и кластер респираторных инфекций среди сотрудников Министерства обороны, которые занимались ликвидацией последствий урагана. В целом, самой серьезной инфекционной угрозой, которую мы видели, стала плесень в затронутых домах. В Новый Орлеан, как и в Нью-Йорк после терактов 11 сентября, на помощь приехали пожарные и спасатели со всей страны, не говоря уже об обычных гражданах. Однако система реагирования на чрезвычайные ситуации оказалась неспособна управлять этой массой волонтеров. Когда человек просто приходит в Центр по управлению чрезвычайными ситуациями и заявляет «Здравствуйте, я хочу помочь», Пользы от него мало. Фактически это скорее проблема. Кому-то надо сортировать таких помощников, думать, что с ними делать. Были и добровольцы без документов. Например, приходит человек и говорит «Добрый день, я врач». Хорошо, просто замечательно. Но как это проверить? В случае катастроф нам гораздо удобнее работать с волонтерами, которых направляет Красный Крест или Армия Спасения эти организации заранее проводят аттестацию. По иронии судьбы, инженер-эколог, которого мы привезли с собой из Атланты, оказался просто инженером, поэтому было бессмысленно просить его отметить на карте источники воды и провести оценку риска потенциального заражения. Однако мы все его полюбили, Он оказался полон положительной энергии и очень полезен, особенно когда надо было добыть информацию от коммунальщиков. Перед ураганом мэр советовал всем, у кого нет средств для эвакуации, отправиться на стадион Супердоум, называя его последним безопасным местом в городе. Это было единственное в городе убежище большой вместимости, и стадион Супердоум уже использовали во время двух прошлых ураганов. Однако даже Майкл Браун считал это неудачной идеей. Мэр уверенно заявил, что эвакуируемые должны ждать там автобусов, которые их вывезут. Маленькой загвоздкой было то, что он так и не договорился о выделении автобусов для транспортировки людей. Все плюсы Супердоума сводились к заметному расположению и обширному внутреннему пространству. Стадион так и не снабдили необходимыми принадлежностями на случай стихийного бедствия, не говоря уже о том, что его основание было расположено на 3,5 метра ниже уровня моря. На игровом поле этого крытого стадиона спаслись почти 10 тысяч человек. Многие застряли там на неделю. Едва ли это было идеальное укрытие. Ураганный ветер проделал в куполе стадиона большие дыры, через которые внутрь попадал дождь и зловонный воздух. Там не было света, не было киосков, где люди могли бы купить еду и напитки, не было кондиционеров. В огромном внутреннем пространстве было душно, темно и тесно. Я побывал на этом стадионе через неделю после урагана и увидел массу людей, которые ждали спасения, а оно никак не приходило. Там все еще не было электричества и еды. Нам было больно все это видеть. Почему федеральное правительство не смогло взять на себя ответственность и отвезти людей туда, где о них позаботятся? Почему о том, что происходит внутри, мы узнавали от репортеров Cnn Без сомнения, в Супердоуме были смерти и преступления. Смерти были и в домах, где люди остались один на один со страшной бедой. Виновны в этом исключительно политики и их приближенные. Их ответственность не становится меньше от того, что на разрушенной ураганом территории кто-то занимался мародерством и грабежами. Причиной прорыва дамб стала крупная системная ошибка. Причиной боли и страданий людей стала бессердечность других людей, а также неумение руководить. Невероятно, но в 2006 году Рея Нейгена переизбрали на следующий срок. Впрочем, голосование проходило в тот момент, когда большинство жителей Нового Орлеана еще не вернулись домой после урагана. Еще сильнее меня поразило то, что мэр нанял консалдинговую компанию, которая сосредоточилась на подготовке к чрезвычайным ситуациям. Как многие лидеры третьего мира, которые грабят своих граждан, Нейген так и не понес ответственности за свои действия. Правда, в 2014 году ему предъявили обвинения по 20 эпизодам. Электронное мошенничество. Коррупция и отмывание денег. Ни один эпизод не был связан с Катриной и приговорили к десяти годам тюрьмы. Начальник полиции Эдди Компас, чей департамент проявил во время кризиса черствость и профессиональную непригодность, вынужден был уйти в отставку. В книге «Великий потоп» историк Дэвид бринтли рассказывает, что полицейские в техасском Хьюстоне Устроили конкурс фотографий патрульных машин из Нового Орлеана. Немного, всего на 560 километров, отклонившихся от места несения службы. Ходили слухи, что начальник полиции перестал отвечать на звонки и исчез сразу после начала урагана. Бринкли описывает этот факт в своей книге, хотя сам компас все отрицает уволили и раскритиковали в пух и прах директора Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Майкла Брауна, юриста, который занял эту невероятно сложную должность только потому, что до этого работал комиссаром по вопросам судей и стюардов в Международной ассоциации арабского коневодства. Я видел, что ребят из Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях серьезно огорчает вся эта политика, выставляющая их не в лучшем свете. Несмотря на некомпетентность руководства, на передовой работали настоящие профессионалы. На Джексон-сквер во французском квартале они с помощью одной некоммерческой организации обеспечили питание для сотрудников служб экстренного реагирования. Я тоже был в их числе. В первые дни в Новом Орлеане нам приходилось довольствоваться армейскими сухими пайками, но как только эти ребята все устроили, мы выстроились в очередь к палаткам. Безусловно, это был позитивный сдвиг. Самым крупным просчетом Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях стало то, что они не заняли позиции заранее. Они знали, что надвигается ураган, и не надо было ждать, пока губернатор объявит чрезвычайное положение, чтобы делать то, что необходимо делать в таких случаях. Они должны были подготовить школьные автобусы, автомобили реанимации, наборы еды. Что касается вывоза людей, не имевших возможности эвакуироваться, то в городе на тот момент было 360 свободных автобусов. Если бы каждый взял по 50 пассажиров, за один раз можно было бы вывести 18 тысяч человек. Но об этом никто даже не подумал. Катрина стала коллективным провалом руководства города, штата и федеральных властей. Никто из них, похоже, не знал, чем занимаются остальные. Кроме всего прочего, оказалось, что у социальных служб Не было адресных списков лиц с ограниченными возможностями, хотя в Новом Орлеане очень много пожилых людей и инвалидов. Позже я узнал, что в воскресенье, 28 августа, когда ураган уже бушевал, Майкл Браун, как и мэр Нейген, просто отслеживал ситуацию и работал над планом перевода реагирования на федеральный уровень который в итоге был отвергнут губернатором. Губернатор Кэтлин Бланко потом все же запросила федеральную помощь, но без какой-то особой срочности. В пятницу она объявила по всему штату чрезвычайное положение, а в субботу формально попросила президента Буша объявить чрезвычайное положение на государственном уровне. Запрос был не только запоздалым, но еще и невыразительным, и неконкретным, и мало чем отличался от небрежно заполненного формуляра. Все, что угодно, только не крик о помощи, обращенный к Вашингтону. Если ответственные лица не общаются друг с другом, страдают простые люди. Правительство США, в том числе Федеральное агентство по управлению чрезвычайных ситуациях больше не повторит этих ошибок. Уроки Катрины останутся в памяти навсегда и будут ярким напоминанием о том, что важнейшей обязанностью своего правительства граждане считают обеспечение их безопасности. После Катрины были полностью пересмотрены принципы подготовки и реагирования на федеральном уровне. Была внедрена новая общенациональная система готовности, которая включала программы защиты, профилактики, ликвидации последствий, реагирования и восстановления. Была сформулирована новая цель национальной подготовки, и самое главное, был сделан акцент на том, что совершенствованием подготовки и реагирования должно заниматься все общество. Результаты этой работы Мы увидели во время урагана Сэнди в 2012 году. Но не менее важна и связь с обществом. Еще во время вспышки Эболы в Африке я понял, слухи могут серьезно помешать нашей работе. Поэтому один из наших сотрудников, Скотт Харпер, занимался исключительно опровержением слухов. В Новом Орлеане гуляли слухи, что собака-спасатель зашла в воду, заболела и умерла. Эта история сообщалась в контексте рассказов про ядовитый суп, которые отчасти были связаны с отчетом о проведенной в 2004 году симуляции урагана третьей категории. В нем говорилось, что если вода не будет спадать в течение нескольких недель, Илл превратится в нечто похожее на густой местный суп гумбо, приправленный химией и потому опасный для жизни. В этом самом уязвимом для наводнений городе, дурдом на выезде на огромном болоте, вот как однажды назвал его романист Джеймс Либерг, действительно было 31 место, определенное агентством по охране окружающей среды, как источник возможного заражения. Расчистку этих светившихся в темноте свалок токсичных отходов взяли на себя федеральные власти. Я дал интервью CNN. Мы шли по улицам Нового Орлеана, и я показывал, что химикаты в воде не более опасны, чем обычная бытовая химия, которая попадает в городскую канализацию. Пить эту воду не стоит, но ходить по ней не смертельно. Самой серьёзной обнаруженной нами средовой опасностью была плесень. Все эти слухи были абсолютно беспочвенными, однако они подкосили моральный дух людей, которые первыми отреагировали на удар стихии. Многие из них вообще не доверяли властям. Видя бесконечные промахи на официальном уровне, они думали, «Господи, одна из наших собак погибла. Если мне суждено умереть, я не хочу умереть вот так». Мы, специалисты по общественному здравоохранению, должны были опровергнуть эти безумные слухи. Несмотря на все старания, мы так и не нашли ни источника истории про собаку, ни отчета о вскрытии, ни о каких-либо других данных, которые могли бы помочь нам разоблачить ложь. Но мы обязаны были пытаться. Такие вещи следует принимать всерьез. Вскоре появилась история о том, что подопытные обезьяны выбрались из Вивария в Тулейнском университете и разбежались по Новому Орлеану, распространяя Эболу. По другой версии, оттаивший вирус Эбола из лабораторных морозильников проник в популяцию. Чтобы положить конец массовой истерии, нам снова пришлось собрать много фактов. Правда, в данном случае это было несложно. Тулеинский Виварий находится вовсе не в Новом Орлеане, а замороженный вирус погибает после оттаивания. Дейв Дейгл, наш главный специалист по связи, раньше служил в армии командиром танка. Он знал город еще со времен учебы на старших курсах университета. Дейв отлично умел работать со СМИ, даже несмотря на отсутствие нормальных механизмов связи. Он был моим старшим помощником, а однажды стал соучастником преступления. На Бурбон-стрит мы обнаружили украденную кем-то и брошенную коробку совершенно неуместных в той ситуации туристических футболок, и я попросил Дэева забрать их. Сам я не мог этого сделать, поскольку был в мундире службы здравоохранения США, теперь я носил его с особым чувством. В новостях показывали, как вертолеты и лодки береговой охраны, Национальной гвардии и службы дикой природы штата забирали пострадавших жителей Нового Орлеана с крыш или прямо из грязной воды. Разумеется, сотрудники этих служб были в униформе. В тот момент я осознал, что не ценю должным образом значение своего мундира. Служба здравоохранения США – была создана в 1798 году для лечения моряков, а позже занялась обеспечением карантина во время инфекционных заболеваний. Все сотрудники офицерского корпуса организации, а это 6 тысяч врачей, медсестер, фармацевтов, стоматологов, ученых, ветеринаров и других медицинских специалистов, должны носить униформу. Формально мы подчиняемся главе ведомства, главному хирургу США. Однако наше непосредственное руководство представляет разные государственные ведомства, например, Центры по контролю и профилактике заболеваний, Федеральное бюро тюрем, Национальные институты здравоохранения и Индейскую медицинскую службу. С того момента, как мое заявление на участие в программе службы расследования эпидемии было одобрено, я автоматически стал официальным лицом. Все, чем я отличался от моих коллег, пришедших работать в Центры по контролю и профилактике заболеваний, как гражданские служащие, это альтернативная система оплаты и требования по средам надевать мундир. Наше отношение к этой последней обязанности – начало меняться уже после атак сибирской язвой, когда мы увидели, что служим народу и первыми реагируем на чрезвычайную ситуацию. После нового Орлеана я с гордостью носил свою форму каждый день до тех пор, пока не вышел в отставку в должности заместителя главного военного хирурга. Мы пытались взаимодействовать с местной системой управления чрезвычайными ситуациями, но для этого потребовалось некоторое время. Мы ходили туда почти каждый день. В те непростые времена мы фактически заменили собой департамент здравоохранения, взяв на себя решение рабочих вопросов. Медицинская документация оказалась в полнейшем беспорядке, благотворительная больница ушла под воду, однако женщины по-прежнему рожали детей, которых надо было обследовать и прививать, Больных туберкулезом по-прежнему надо было лечить, а людей с ВИЧ-СПИД по-прежнему надо было выявлять и оказывать им помощь. Команды, которые всем этим занимались, возглавила невозмутимая доктор Никки Песик. Наши команды работали также во всех кабинетах неотложной помощи и многих импровизированных клиниках, где активно собирали данные о каждом пациенте, отслеживая число и тип травм и заболеваний. На основе этой информации мы выпустили ряд предупреждений. Например, не включать домашние генераторы из-за риска отравления угарным газом и не подниматься на крышу с цепной пилой. Тут всех опасностей и не перечислишь. Кроме того, некоторые спасатели, в том числе из категории «Я пришел вам помочь», не надевали защитного снаряжения, поэтому мы обратились за помощью в Национальный институт охраны труда и попросили их позаботиться, чтобы эти горе-спасатели не убили самих себя или еще кого-нибудь. Доктор Джонатан Филдинг, директор Лос-Анджелесского окружного департамента здравоохранения, который прибыл на помощь вместе с другими специалистами из этого города, придумал отличную вещь – сделать сайт, на который люди смогут зайти и быстро сориентироваться, что происходит в городе в этот день. Мы разработали сайт под названием «New Orleans Dashboard» с кратким объяснением важнейших медицинских вопросов. Тем временем мы сами по-прежнему кочевали с места на место в поисках жилья. Некоторое время мы жили в гостинице рядом с медицинским центром имени Ошнера, но потом нас попросили оттуда съехать. Тогда мы пошли на крайние меры. Поселились на борту Гарри Трумэна, авианосца типа немец Я пробыл на корабле всего одну ночь. Я не смог там спать. Кажется, что ты лежишь в гробу. Расстояние от твоего лица до койки верхнего яруса не более 15 сантиметров. После этого мы переехали в гостиницу «Омни». Там не было питьевой воды, приходилось пить бутилированную, но с другой стороны было аварийное электроснабжение. В этой гостинице мы оставались до тех пор, пока нам не пришлось эвакуироваться из-за урагана Рита. Когда это произошло, мы уехали в Баттон-Руш и сняли там на несколько дней дом, а затем вернулись в Новый Орлеан. Ураган Вилма оказался не столь страшен. От него мы просто спрятались и не покидали город. Выезжая за пределы города, мы видели колоссальную разницу между Новым Орлеаном и другими районами. В городе царила разруха, и люди все еще ютились на стадионе «Супердоум», а в других местах все выглядело вполне неплохо. В пригородах были открыты рестораны «Макдональдс» и «Арбис», как будто ураган прошел в тысячи километров оттуда. Честно говоря, я тоже оказался подвержен своего рода окопной психологии. В самом начале бедствия одна журналистка собралась приехать в Новый Орлеан и взять у меня интервью. Она поинтересовалась, что мне привезти, и я попросил чистое нижнее белье. Это заставляет задуматься над тем, почему невероятно богатое американское общество не сумела вывести несчастных людей из супердома в какое-нибудь более подходящее место. Ведь буквально в двух шагах от стадиона были доступны всевозможные услуги. На этом примере хорошо видно, что входной билет в наше общество — это деньги. Если у тебя есть машина и кредитка, все будет в порядке. Без этих базовых вещей ты живешь в другой стране и по другим правилам. Этот чудовищный раскол общества стал очевиден через считанные дни после прорыва дамб. Какие-то чернокожие граждане попытались перейти на западный берег Миссисипи и эвакуироваться, но на мосту их остановили полицейские в защитной экипировке. Несчастных людей не пустили в Гретну, пригород Нового Орлеана. Это известная история, наверное, самый красноречивый пример распада гражданского общества и нарушения гражданских прав на классовой и расовой почве. Создавалось ощущение, что забота о людях в Америке распространялась только на тех, кто выглядит так же, как я. Когда я уезжал из Нового Орлеана, в команде Центров по контролю и профилактике заболеваний было уже около 70 человек. Мы работали шесть с половиной дней в неделю. Я буквально заставлял людей делать перерывы, чтобы не допустить профессионального выгорания. Несколько человек из-за стресса пришлось пораньше отправить домой. Чтобы укрепить моральный дух команды, я объявил, что по субботам больница Киндред перестает быть федеральным учреждением. В эти дни я приносил всем пиво и пиццу. А еще я каждый день на утреннем совещании вручал одну из экспроприированных туристических футболок, чтобы наградить тех, кто по-настоящему хорошо поработал. В целом мы гордились собой. Когда мэра спросили, безопасно ли возвращаться в город, он ответил, «Мы ежедневно отслеживаем ситуацию, работаем с населением и, благодаря департаменту здравоохранения, Знаем, что люди в безопасности. Он говорил это про нас. Мы выполнили свою задачу. Мы поработали как следует. Когда я собирался домой, Бурбон-стрит уже начала подавать признаки жизни. В некоторых зданиях появилось электричество, в других по ночам включали генераторы. За день до отъезда мы зашли пообедать в кафе на соседней улице, неподалеку от нашей гостиницы. Вдруг официантки сняли свои футболки и начали танцевать на барной стойке, а клиенты принялись засовывать им в шортики банкноты. Я повернулся к своему товарищу и сказал, «Ну вот и все. Новый Орлеан возвращается».